Россия должна употребить все свое влияние, чтобы удержать своих приверженцев от конфедерации и не должна ни под каким видом вступаться в частные ссоры польских вельмож. Французский король своей стороны готов дать такую же декларацию для показания полякам, что они не могут ожидать от него никакой помощи для заведения в республике Смуты и для воспрепятствования по ходу русских войск. Бехтеев, возвращая записку Рулье и поблагодаря за предварительное ее сообщение, заметил, что излишне требовать обнадеживаний в таком деле, которого императрица сама более всего желает, именно сохранение тишины в Польше. Записка эта служила бы только доказательством, что коварные внушения недоброжелательных людей, старающихся возбудить недоверие между двумя дворами, взяли верх, что французский двор подозревает, будто императрица намерена подкреплять какую-то конфедерацию. Подобная записка была бы неприятна русскому двору, а, может быть, подтвердила бы все те известия о недружественных поступках и отзывах французских министров в Варшаве и Константинополе, чему до сих пор императрица не верила. Не только нет ни малейшей нужды в требуемых формальных декларациях, но французский двор и не имеет никакой законной причины их требовать». не Несогласно с достоинством обоих дворов поступать так формально по желанию нескольких беспокойных поляков, которых ничем нельзя удовольствовать, и если французский двор будет их слушать, то часто принужден будет требовать подобных деклараций, тогда как очень легко избежать всяких неприятностей и без деклараций. Пусть только министры союзных дворов прилагают общие старания содержать поляков при доброй системе, поступая во всем согласно. Виновник всему этому делу, писал Бехтеев, это французский министр в Варшаве граф Брульи, словущий здесь знатоком польских дел. Глава французской партии в Польше, Гетман Коронный, почему и войска республики во власти этой партии? и она сильнее всех, и если она будет знать, что никто за других не вступится, то первая начнет всех других притеснять, и тем заведет беспокойство в республике. Граф Бролье человек очень беспокойный, любит предписывать законы и все переворачивать по своим мыслям, по природной же своей остроте и быстроте разума в состоянии выдумать множество способов для подкрепления своих мнений. Бехтеев, посланный во Францию для установления дружественных отношений между нею и Россией, считавшихся естественными и необходимыми вследствие перемены политических обстоятельств, Бехтеев не позволил себе, однако, увлечься своим положением, глядел трезво и осторожно. Он писал Воронцову. «Вся сила состоит в маркизе Помпадур. По чрезмерной милости... и доверенности к ней королевской. То, бесспорно, что она имеет весьма проницательный и прихитрый разум. Маршал Белиль, невзирая на глубокую старость, имеет свежий разум и память. В речах более сокращен, нежели плодовит. Мысли весьма ясны, изображает их столь внятно и связно, что очень легко понять его мнение». Одну погрешность ему приписуют — страсть к присовокуплению богатства, притом почитают его за человека, который по хлебству и лицемерию наилучше умеет дать вид искренности. абат Бернис — человек острый, воображение имеет весьма живо, довольно учен и сведущ в делах, сладкоречив, любит светское житье и веселье. Он был знаком Маркизе, когда она была мадам Тирульи. Он в великой бедности делывал для нее стежки и был соучастником в весельях. Достигнув благополучия, она произвела его мало-помалу, так сказать, из ничего, даже дочина статского министра. Можно сказать, что он ее тайный советник». По иностранным делам сие два министра, будучи в великом кредите у маркизы, наибольше силы имеют, почему и все чужестранные министры к ним адресуются. господина Рулье иногда сие немило, но не смеет против того явно досадовать, опасаясь потерять первое место. По всему кажется, нельзя больше дворам в дружбе быть, как здешний и венский. Сие и нынешнее особливое с девшнего двора усердие о интересах Венского должна приписывать двум главным причинам — кредиту маркизы и поманке к приобретению новых областей. Но только одна маркиза и аббат Бернис, поставляя себя творцами сия системы, стараются оную сутенировать. Прочие министры тому следуют... и пока он и две особы в силе будут, тому следовать будут. Генерально же весь народ поныне аустрийцев не любит. Явным негодованием отзываются, что войска и иждивение тратятся на вспоможение древнему их неприятелю. Венский двор думает, что много здешних уловил, Кажется, здешнее министерство непрозорливо, но заведенная из древли машина так тверда, что трудно ее испортить. В самом деле Франция великую пользу в нынешних обстоятельствах находит. Ее вид всегда был обессилить австрийский дом и приобретать мало-помалу Нидерланды. Она, может быть, то получает, а зато дает ему селезию. собственные его имени итак франция всегда с выигрышем остается притом сама неохотно уже видит силы короля прусского который будучи протестантской веры начинает собою в германии властвовать и кредит ее франции разделять а со временем ей столько же или еще больше опасным быть может как и австрийский дом, которого она по меньшей мере турками воздерживать могла. По всем обстоятельствам видно, что министерству здешнему внушают якобы Франции никакой пользы нет в обязательствах с Россией, а только быть в доброй дружбе. Министерство по слабости своей, однако ж боясь и угождая маркизе которая весьма склонна к венскому двору, Он ее мнение здесь принимает. Сего ради старался граф Старенберг всю негациацию окончить до прибытия послов, без содействия всех других дворов, хотя о их интересах тут же трактовано.